Максим сел за самый неприметный столик в кафе, в углу. Он нервно мял салфетку и вообще не смог улыбнуться официантке в благодарность за принесенную чашку кофе. Все внутри него вроде бы уже свыклось и отмерло, но надежда все еще царила внутри. Ему хотелось вновь увидеть Свету, обнять, приголубить. Он уже готов был поверить в любого бога, который даст ему хотя бы маленькую надежду — на осуществление его желания. Но пока Максим только и мог беспомощно опираться на полицию, из-за чего каждую ночь корил себя. К нему подсел Слава, его давний друг. Они сразу же пожали друг другу руки. Слава стал искать глазами официантку и, столкнувшись с ней взглядами, выкрикнул о желании тоже выпить кофе. После обратил взор на друга. «Я смог на него выйти!» как и обещал, — удовлетворенно улыбнулся он, но быстро скрыл признаки веселья. — Я и подумать не мог, что ты зайдешь так далеко. У тебя тоже могут быть проблемы из-за этого, — сухо заметил Максим, но все же был рад услышанному. Хотя бы они сдвинулись с мертвой точки, нашли зацепку. — Речь же о жизни человека, и, я думаю, даже не одной, — слова отмахнулся, После отпил немного от своей кружки, которую перед ним поставила официантка. Поэтому нет времени уже полагаться на полицию. Но все же... Максим отвел взгляд в сторону, но только припомнив милое лицо жены, сразу же стал серьезным. Что он сказал? Долго отпирался от любой связи с этим Константином, но все же мы смогли его продавить. Надеюсь, он не додумается после этого обращаться в полицию. С легкой усмешкой заметил Слава. — Не в его интересах. На нем там много интересного висит. — Это не важно. Нам его слова что-нибудь дали? — А то! Слава вынул из внутреннего кармана пиджака небольшой блокнот. Открыл его. Этот Константин купил у него несколько разных паспортов. Один он засветил в Берингах, а еще один — в деревне Кулешова в Воронежской области. Максим и сам не заметил, как весь напрягся, чуть приподнялся. Надежда хрустнула где-то в голове, и сердце забилось сильно-сильно, отстукивая имя любимой. — Она может быть там? — на выдохе спросил он. — Вполне, если они там осели. — Ну, и если... — Слава замолчал. Максим расслабился, вновь сел. К сожалению, судьба его жены неизвестна и не факт, что они не убили ее по какой-нибудь только им известной причине. — Не отчаивайся, друг, мы еще пока не убедились в этом, поэтому шанс еще велик. Слава похлопал Лебедева по плечу. — А пока разведаем-ка до разговора с полицией этот дом в Кулишово. На том они и порешили, и уже вечером на машине в сопровождении друзей Славы Двух шкафов с приметными чертами представителей охранного агентства отправились в путь. Ехать пришлось несколько дней, хотя они и спешили. Но к концу третьего дня они подъехали к деревне и решили переночевать в ближайшем лесу и лишь при дневном свете разведать всю обстановку. Когда Максим проснулся, его спутники сказали, что Слава ушел в деревню, а они должны были ждать сведений от него. Это неприятно давило на грудь всем осознанием беспомощности, но Максим понимал, что его преступники могли и опознать. Если они проникали в дом, то видели фотографии супруга Светы, а если смотрели новости, то и там он время от времени появлялся. Поэтому стоило ждать и полагаться на других. Слава вернулся часа через два. Вид у него был обычный, и это насторожило Максима. Неужели они ошиблись? Но Слава поспешил успокоить его. — Они, похоже, тут. Тот дом действительно снимают. Максим нахмурился, но говорить ничего не стал, даже о Свете не заикнулся. Если бы о ее судьбе Слава смог что-нибудь разузнать, то уже бы все выложил без утайки. — Только могли видеть и меня, поэтому нам с тобой придется маскироваться. С этими словами он прошел к багажнику и открыл его. Извлек театральный грим и два парика. — А парни сядут спереди. От театрального грима у Максима слезились глаза, но он стоически терпел и лишь думал о том, как разузнать про Свету и как помочь ей, если она все еще жива. Они подъехали к дому, встали так, чтобы их невозможно было заметить, и делали вид, будто изучали маршрут, раскрыв несколько карт. Неожиданно в их сторону из дома вышел молодой человек в очках. Максим сразу же узнал в нем Ветрова, но старался отыгрывать роль, лишь искоса наблюдая за тем, кого уже тихо ненавидел. Владимир шел в их сторону, что немного напрягало, но когда он прошел мимо, все расслабились. Похоже, ему совсем не было дела до стоявшей машины. Через час или полтора он вернулся, держа в руках небольшой непрозрачный пакет. Вновь миновал машину и скрылся за высоким забором дома, в котором уже зажегся свет, на втором этаже. «Кажется, он нас не заметил. Но как нам узнать, там ли света?» — нахмурился Слава. Четкого плана у них так и не сформировалось. «Может, стоит просто позвонить в полицию?» — предложил Максим. «Пока они не заподозрили неладное». «Не думаю, что-то заподозрят». — Тогда как они узнали в Берингах? Двое сбежали и забрали Свету, — припирался Максим. Слава задумался, после сделал жест своему человеку. Тот кивнул и вышел из машины, пошел в ту же сторону, откуда вернулся Ветров. — Куда он? — удивился Лебедев. — Звонить в полицию. Тут плохая связь. Начинало темнеть. Они напряженно следили за домом, входом в него, уже позабыв о своих ролях. Времени неумолимо шло, но ничего не менялось. Неожиданно из калитки вышел Константин, посмотрел в их сторону и ухмыльнулся. — Мне кажется... — напрягся Максим. — Похоже, он это действительно нам, — побледнел Слава. — Тут больше никого нет. Константин развернулся в их сторону, сделал несколько шагов. — Ну что, господа... «Вы уже вызвали полицию?» — сплеснул он руками, не сменяя зловещую ухмылки. «Сколько их еще ждать?» В этот момент у Максима сдали нервы. Он выскочил из машины, позабыв о всякой осторожности, и пошел прямиком на Константина, но вышедший следом ветров остановил всякие порывы. Владимир вышел не один, перед собой он удерживал свету. У ее горла был приставлен нож. Та же, бледная и осунувшаяся, беспомощно смотрела на мужа, и видно было в этом взгляде, что она радовалась их встрече, но надежд совсем не питала. Едва ли Максим успел бы что-то сделать до того, как ей перережут горло. — Ах ты! — смог только прорычать он. — Ты сам вынудил причинять ей вред! В руке Иванченко оказался пистолет, затвором которого он неожиданно щелкнул. В следующее мгновение дуло было направлено в голову Светы. — Так где полиция? Тут убивают вроде, — продолжал подначивать Константин. И хоть спутники Максима тоже выбрались из машины, но никто из них ничего не мог сделать. Все они находились в поле видимости преступников, и любое движение может закончиться плачевно для пленницы. Оставалось лишь ждать, чем закончится этот спектакль и надеется, что полиция вскоре появится. — Так никто и не приехал, — вздохнул Константин. — Уже третий раз упускает нашу Светлану. — Ай-яй-яй-яй-яй, — театрально покачал головой. Максим мог лишь скрипеть зубами и судорожно искать решение. Но ничего не приходило на ум, его обуял самый настоящий страх — Страх за того, кого могут убить в следующие несколько минут, если он что-то неправильно скажет или сделает. — Что ты хочешь? Чего ты добиваешься? — Константин лишь рассмеялся. — Ладно, оставим вас наедине с вашей совестью, — произнес он снисходительно и опустил пистолет, направился к воротам, которые наскоро открыл. Подбегать к нему в этот момент было бесполезно. Свет удержал другой человек, и сталь ножа все еще отражалась в полутьме вечерней улочки. Но так рассуждал Максим. Слава же вытащил из-за пазухи пистолет и без промедления выстрелил. Владимир смог увернуться, и из-за этого он чуть не упустил свою жертву, но быстро поймал ее, навалившись сверху. Прозвучал второй выстрел, который ранил Славу. Его сделал Константин. — Неугомонные создания! Только привлекаете ненужное внимание! — скрипнул он зубами. — Тащи ее в машину! — отдал он приказ Владимиру. Тот потащил сопротивляющуюся Свету во двор. Константин же вновь наводил пистолет настоящих перед ним людей. Но лицо его уже не выдавало былое спокойствие. Его явно вывела из себя такая выходка славы. — Давайте договоримся так. Если вы поедете следом, я убью ее. А иначе она еще поживет. Процедил он сквозь зубы. — И как ты можешь это гарантировать? — не выдержал Максим. Но почему-то в глубине души был готов на эту сделку. — Она позвонит тебе. Обещаю. Максим перевел взгляд на раненого друга. Тот сидел на земле и придерживал рану в плече. Константин явно умел обращаться с оружием, и, помимо него, был еще один преступник, который удерживал Свету. — Хорошо, — сдался Лебедев. — Уезжайте. — Что ты такое несешь? — вырогался Слава, тяжело дыша. — Ты позволишь им забрать ее? Опять? А что ты предлагаешь? Мы обосрались, и именно поэтому Света все еще страдает. Что ты сделаешь? Пойдешь под выстрелы? Слава сник. Его рослый друг за это время нашел глазами пистолет и поднял его. — Я уж точно не собираюсь идти на сделке, заметил он чинно, направив дуло на Константина. — Да, стоило ожидать, что мозгами тут одарили только одного. За его спиной выехала машина. Он быстро запрыгнул на заднее сиденье и автомобиль с приметным шумом тронулся. — Идем, — дернул за плечо Максима здоровяк. Они уйдут, если мы ничего не сделаем. — А как же Света? Все его слова ничего не значат. Если мы оставим все как есть, он рано или поздно убьет ее. Сухо произнес Слава, кое-как поднявшись. — Трогай, Вадим, нужно не упустить эту парочку. Максим забрался на заднее сиденье, и машина тронулась. Долго они петляли по узким улочкам деревушки, но вскоре выехали на трассу, где впереди замаячил знакомый автомобиль. Погоня началась. Они старались нагнать его, но он только сильнее отдалялся. В единственный раз, когда расстояние между ними было минимальное, из окна высунулся Константин и сделал несколько выстрелов. Под машиной что-то засвистело. — Вот метки-то! — процедил сквозь зубы Слава. — Колесо, да! — насторожился Максим. Увы. Машина стала притормаживать, пока полностью не остановилась посреди дороги. А тем временем преступники уже скрылись из виду. — Надеюсь, хоть кто-нибудь из вас запомнил номер? «Смысл — Смысл? — пожал плечами здоровяк. — Они наверняка его сменят. Тем временем преступники, оторвавшись и убедившись, что их больше никто не преследовал, забрались в какие-то кусты и стали ждать. Лишь Света ощущала себя так, словно наконец-то наступило ощутимое спокойствие. Если их обнаружат, она единственная, кто сможет вдохнуть глоток радости. Они же этого боялись и сейчас даже не могли скрыть это со своих лиц. — Стоило догадаться, что не придут они с пустыми руками, — выдохнул Владимир и закурил. — Не совсем так. Константин вздохнул и опустил руку на колено Светы. Все это время они были вдвоем на заднем сиденье, и если он сидел, то она лежала, из-за чего ее ноги оказались на его коленях. Я полагал, что запугать их будет достаточно, но крепкие у них оказались нервы. Хорошо хоть, что я их заметил. Нам была бы хана, если бы полицаи тут появились. Не беспокойся об этом. Главное переждать сейчас. И что ты предлагаешь? Владимир взглянул на друга через отражение зеркала. — Разделиться, иначе повторим судьбу Михея. — Лучше бы отвернуть ей башку, — глянул он на Свету, из-за чего-то и стало не по себе. — Хрен бы они на нас вышли, если б не она! — Твоя правда, но я сразу говорил, что проблем у нас будет достаточно. Хоть с ней, хоть без нее. Владимир вздохнул. Он хоть и пытался припираться с Константином время от времени, но тот был банально сильней, легко подавлял товарищей. Те не смели ослушаться его. — Уходи, Володька! Здесь по прямой должен показаться поселок. Можешь там переждать, если хочешь. Мы же поедем прочь из области. Владимир собрал все необходимое из багажника и ушел. Света же старалась лишний раз не шевелиться. Лишь по исходящим снаружи звукам и доносившемуся запаху она понимала, что Константин перекрашивал машину. И вместе с каждым новым мазком сильнее таяли все ее надежды. Но сил выть и сетовать на судьбу у нее больше не было. Она думала о Максиме, уже вновь вернулась к тому, чтобы пожелать ему хорошую жену. Ведь ей понятнее всего, что живой от Константина она уйти не сможет. Слишком сильно повязаны петли. Теперь мог умереть только один из них. И все говорило о том, что это будет именно она.